Давай ей выплакаться. Джен очень хотела сказать матери, что со временем ей станет легче, но она не могла. Джен тоже не представляла себе, как ее мать сможет жить без мужа. Он был и фундаментом, и раствором, скреплявшим собой кирпичики их семейного здания. Он заслонял собой Аманду от внешнего не всегда доброжелательного мира. Подсказывал ей, что и как лучше сделать, И, несмотря на то, что он был старше своей жены всего на семь лет, он был для Аманды не только мужем, но и в каком-то смысле отцом. «Я не могу без него жить», — сказала Аманда. И Джен знала, что это вовсе не преувеличение. Когда Аманда успокоилась и перестала плакать, Джен помогла ей привести себя в порядок. Они сидели рядышком на диване и вспоминали Мэтью, когда дверь кабинета открылась и вошел пол. Он сказал, что Луиза уехала домой, что она сама была очень расстроена и решила не прощаться, чтобы не расстраивать мать и сестру еще больше. Потом Пол намекнул Джен, что им тоже пора ехать, так как его дома ждет работа. Джен не хотелось оставлять мать в таком состоянии, но было уже поздно, и она знала, что рано или поздно им все равно придется уехать, а может, так было даже лучше». Аманда должна привыкнуть к тому, что отныне ей придется решать большинство проблем самой. В присутствии зятя Аманда старалась держаться, но прощание все равно вышло долгим и мучительным. Когда Джен и Пол уезжали, она вышла проводить их, но в ее высокой и тонкой фигуре, по-прежнему затянутой в траурное черное платье, Было что-то до того трогательное и жалкое, что Джен разрыдалась, едва только их машина выехала за ворота. «Боже мой, Пол! Она же просто погибнет без папы!» Безутешно всхлипывала Джен, вспоминая отца, которого она никогда больше не увидит. Мать, которая осталась одна в пустом и холодном доме. Сестру, которая ее ненавидела. И даже ребенка, своего будущего ребенка, который, как она боялась, никогда не родится. Пол взял ее за руку. — Вот увидишь, пройдет совсем немного времени, и Аманда придет в себя, — сказал он. — Все будет нормально, ведь твоя мать еще молода, да и выглядит так, что ей могут позавидовать многие двадцатилетние девчонки. Да через полгода половина мужчин Лос-Анджелеса будет распивать серенады у нее под балконом и умолять о свидании. Может быть, она даже решит вернуться в кино. В конце концов, наша Аманда не какой-нибудь новичок, которому надо начинать с чистого листа. У нее есть опыт и репутация звезды, а в киномире это значит очень и очень много. — Она никогда не вернется в кино, даже если бы захотела! — срывающимся голосом возразила Дженн. Папа всегда был против того, чтобы мама снималась в кино, и она не нарушит его воли, даже теперь, когда он, когда его нет. Он хотел, чтобы мама принадлежала ему одному, и она пошла на это, потому что мама любила его. «Если это правда», — подумал Пол, «то Мэтью Кингстон был самым большим эгоистом на свете. Вслух он, однако, этого не сказал» потому что знал, Джен прибьет его на месте. Она и так была на взводе. «И потом», — продолжала Джен, пылая праведным гневом, «как у тебя только язык повернулся сказать, что мама начнет с кем-то встречаться! Это, это отвратительно!» «В этом нет ничего отвратительного, подлого или бесчестного», — твердо возразил Пол. «Это жизнь, реальная жизнь». «Подумай сама, Джен. Аманде пятьдесят. Всего пятьдесят. Да, твой отец умер. Но ведь она-то жива. Неужели тебе хочется, чтобы твоя мать оставалась одна до конца своих дней? Господи, у нее впереди еще целая жизнь. Ведь кто знает свой срок? Разве ты хочешь, чтобы твоя мать похоронила себя заживо? Он сказал это с легкой улыбкой, которая взбесила Джен еще больше, чем сами слова. «Жить — это не значит встречаться с кем попало. Моя мать, Пол, это не твой отец, и, пожалуйста, не надо их сравнивать. Мама вышла замуж за папу по любви».